Визитеры были наслышаны о том, что надо приносить рафинат, который лежал две-три ночи под подушкой, причем принести его мог и другой человек, все равно прогнозы были точными. Не отказывалась провидеться и от денег, которые бросали в копилку на храм, но больше всего она любила, когда ей приносили игрушки. Объясняется это, вероятно, тем, что ее голодное детство было лишено таких радостей. Поздно ночью... Когда домочадцы спали, она брала в руки каждую игрушку и разговаривала с ней. Помнила, кто что принес, и еще раз прокручивала события, связанные с конкретным человеком. Надо полагать, игрушки отвечали ей. Ведь Ванга понимала язык неодушевленных предметов, животных и растений. Обычно провидица уделяла посетителю 3-5 минут но при необходимости визит мог занять и больше времени, вплоть до часа. Ванга говорила, что спит она всего лишь восемь минут, и больше нее работают разве что черви.